Эдуард Успенский. Школа клоунов. Петрозаводск, издательство Карелия, 1992 год. Давайте знакомиться. Перед вами герои книжки, которые работают в школе клоунов. Вот Василиса Потапова, старшая воспитательница. Рядом тётя Свёкла, повар Натацциклирина Вадимна, директор и учительница. А рядом с метлой дядя Шакир, дворник. А теперь познакомьтесь с учениками. Клоун Шура, который обладал особым даром переносить предметы и людей из одного города в другой и передавать мысли на расстоянии. Клоун Наташа, вечная выдумщица. Она придумала юбку особой конструкции в гармошку, только не как плиссированная, а по вертикали. И туфли с надувной подошвой. Хоть будь маленькая, хоть как каланча, в таких туфлях и плавать можно. Не туфли, а понтоны. Клоун Саня. Клоун, охотник, дрессировщик, путешественник. С ним его верный и стерживый полкан Клоун Саня тоже умеет передавать мысли на расстоянии, но при помощи телеграм. Товарищ Помидоров, за вход, которого судьба затолкала в ряды клоунов. Он стал на половину за вход, на половину клоун. А вот здесь рядом его пиджак, совсем особенный, где один рукав дымоход, второй просто рукав. Один карман рюкзак, а другой карман окно. Он иногда разворачивается в режиме палатки. Ну, об этом пиджаки вы ещё знаете. А ещё в книжке есть завхозы, заведующие различными хозяйствами района. Один заведует пожарным хозяйством, а другой зоологическим. Завхозы очень уважают себя. Итак, Первый день занятий. Это случилось однажды. Это случилось однажды в 6 часов вечера. Это случилось однажды в 6 часов вечера в очень большом городе, в Москве. В одной газете было помещено объявление. Уважаемые товарищи люди, Если у вас есть знакомые клоуны из цирка или из жизни, передайте им, что на улице имени бабушки лётчика Антона Семёнова открывается школа для клоунов. В ней клоунов будут учить чтению и письму и умению себя хорошо вести. Потом будет работа на телевидении или в лучших цирках страны. Ждём вас, дорогие клоуны. Ждём вас завтра. Приходите. На утро у входа в школу выстроилась целая огромная очередь клоунов. Были клоуны толстые и клоуны худые, клоуны белые, И клоуны тёмные, они шумели, кричали, прыгали и играли на разных музыкальных инструментах, на лейках, на скрипках, на арфах, на сковородниках. И на большой чёрной машине приехал очень важный гость, начальник по обучению и развлечению. Тут из школы вышла строгая, строгая гражданковочка в очках. Она достала из портфеля доклад и прочла: "Дорогие клоуны, мы будем много работать. Тут часть очереди исчезла. Это были самые шумные клоуны. Мы все станем делать зарядку", продолжала строго и гражданковочках, и ещё часть очереди скрылась за углом. Это были толстые клоуны. И будем, как следует, умытся. В этом месте избежали тёмные клоуны, они были просто неумыты. Клоунов осталось всего два: юноша и девушка. Тогда на крыльцо вбежала совсем юная женщина, директор школы. Она сказала: "Что же вы делаете? Вы сели спатапно. Так вы всех учеников испугаете. Вы даже не сказали, что у нас есть живой уголок, что мы будем петь песни, ходить в зоопарк. А так нам и школу открывать неудобно. Получается, что учителей больше, чем учеников". Столько же возразила строгая женщина, эта была главная воспитательница школы. Нас двое и их двое. А дядя Шакир Он же третий. Товарищ Шакир не учитель, товарищ Шакир дворник, значит он может научить подметать. Значит он тоже немного учитель, и получается, что нас больше. Хорошо, что тут подошёл почтальон и принёс телеграмму. Василиса Потапна прошла. Встречайте меня, я уже вылетел. Клоун Саня из тайги и его верный полкан. Ничего не понимаю, сказала она. Почему он вылетел из тайги? И зачем? Раз он умеет писать телеграммы, ему нечего здесь делать? Тут вмешался большой начальник из машины. Клоун Саня, наверное, охотник. Он живёт в тайге. Волкан его верная собака. Они вылетели к нам на самолёте, чтобы учиться. А как же он телеграмму написал, если он не грамотный? "Я, думаю, он её не писал", объяснил начальник. "Он её продиктовал по телефону прямо из тайги. Вдруг все увидели в небе самолёт, от него отделились две точки, над которыми вспыхнули два парашюта. Это прилетели клоун Саня и верный Палкан. Ура!" закричали все. Только полкан оказался не верной собакой, а верной козой. Это была коза охотничья, служебная и сторожевая, новой, особой породы, она была ещё ездовой и следопытной. Я воспитал сам Саня в тайге при собачьем питомнике. Вы ещё об этой козе узнаете. Обычно это делает самый почётный гость. Таким гостем был начальник по обучению и развлечению, и Василиса Потапна подала ножницы ему. "Одно минуточку", сказала девушка-директор. "Наша школа весёлая, и открывать её надо весело". Она сняла с головы косынку и завязала гостю глаза, и он пошёл, щёлкая ножницами. Вот начальник поднялся по ступенькам, а у дверей стоял бородатый дворник Шакир. "Чик!" Щёлкнули ножницы, и огромная борода дяди Шакира упала на пол. Стало видно много значков на груди. Начальник застеснялся, сел обратно в машину и уехал. Потом ножницы взяла Василиса Потапна и отрезала у одного гражданина воську с продуктами. Наконец, Наташа, самая младшая ученица, разрезала ленточку. И девушка-директор пригласила всех в класс. Она сказала: "Я, Ирина Вадимовна, я буду вас учить писать и читать. И ещё я директор. Это Василиса Потапна, она главный воспитатель, будет вас учить хорошему поведению".